Глава 69 Тёмные Темные закоулки Андерсон, Хардвик и Блат отправились на улицу буэна виста с собаками и командой экспертов под руководством сержанта Вик. Позвонили судмедэкспертам. Гурни тоже хотел взглянуть на место убийства, но Родригес, как и ожидалось, был против. Он поручил Вик координировать работу лаборатории по калошам. Клайн пробормотал, что нужно продумать, как все это преподнести на грядущей пресс-конференции, и они с капитаном ушли совещаться, оставив Гурни и Ребекку наедине. «Ну, что?» — произнесла она с непонятной иронией. «Что?» — переспросил Гурни. Она пожала плечами и посмотрела на сумку, в которой лежали снимки Карнала. Гурни понимал, что ей по-прежнему интересно узнать, Почему он так обеспокоенно ей звонил? Но он по-прежнему не был готов об этом разговаривать, потому что так и не понимал до конца возможных последствий откровенности. М -м, долгая история, произнес он. Я с удовольствием послушаю, ответила Ребекка. А я бы с удовольствием рассказал нам. Все слишком сложно, сказал Горний и вздохнул. потому что первая часть этой фразы была честнее второй. «Давай в другой раз». «Давай», — улыбнулась она, — «в другой раз». Поскольку в лаборатории его все равно бы не пустили, а других причин оставаться здесь не было, Гурни отправился домой. События дня гудели в голове пчелиным роем. Внезапное признание Болстона, вальяжное повествование кровавого психопата, который отрезал трупу голову в качестве благодарного реверанса Карнале, Саванны Листон, кукла на кровати, невеста в доме садовника, и чертовы резиновые калоши, Калоши, Калоши. Неужели он правда ждал какого-то откровения из лаборатории? Теперь он слишком устал, чтобы восстановить ход собственной логики. Когда он доедал вчерашние спагетти, ему позвонил Клайн с новостями с места преступления. Эти новости еще сильнее тяготили его ум и ни на йоту не сдвинули размышления с мертвой точки. Собаки нашли в рощице за домом окровавленное мачете. По оценкам экспертов, убийство произошло в течение трех часов после полученного лунцем предрассветного сообщения. За годы работы... Гурни не раз казалось, что преступник с ним играет в игру. Бывало, что ему даже казалось, что преступник вот-вот выиграет, как было на расследовании по делу Мелори. Но это был первый случай, когда его настолько явно переигрывали. У него, конечно, была приблизительная теория, что стояла за синдикатом Скардов, за спектаклем Гектор Флорес нанимает извращенок и за убийством девушек в угоду чьей-то ущербной психике. Но это была всего лишь теория, и даже если бы ей нашлись подтверждения, она не объясняла сложно сочиненной цепочки знаков, характерных для убийств. Не объясняла мачете за домиком, не объясняла, зачем нужны калоши, не объясняла, по какому принципу были избраны жертвы. Что общего было у Джиллиан Перри, Кики Мюллер и Саванны Листон? И если неизвестно, за что их убили, то как предотвратить возможные будущие убийства? Вконец, измучив ум, перебирая по десятому кругу известные факты, Горни заснул в районе полуночи. Семь часов спустя он открыл глаза и услышал, как тяжелые струи дождя стучатся в окна спальни. В окна, что ближе к кровати, была приоткрыта фрамуга. Совсем чуть-чуть, так что дождь не заливал внутрь. Однако влажный воздух пропитал всю комнату, и, казалось, даже подушка с одеялом отсырели. Вид за окном был гнетущий. Ни света, ни цвета. Категорически не хотелось вылезать из постели, но Гурни понимал, что нельзя поддаваться такому настроению, и заставил себя выбраться в ванну. Пол был холодный, Гурни включил душ. Спасибо, Господи, за первобытное чудо воды. Вода очищает, упрощает, восстанавливает. Теплые струи били его по спине и плечам, заставляя мышцы расслабляться, а следом искрученные в жгут нервы слились с шумом воды, Милосерднейшего обезболивающего. обезболивающего. Гурни представлял, что слышит прибой, и чувствовал себя в кои-то веки легко.